Серые вороны. Октябрь. Луна охотника. Когда я прилетаю в аэропорт Шенефельд, на взлетно-посадочной полосе суетятся стайки серых ворон. На острове они обычное явление, но нигде больше в Великобритании я их не видела. Они были там, на крышах портового города, а теперь встречают меня здесь, в Берлине. Серые вороны позволяют мне чувствовать себя как дома. В Шотландии мы называем их воронами с капюшоном. По-немецки они дымчатые вороны, нибель края. В Лондоне все вороны черные, корвус короны. Они обитают в Англии и на юге Шотландии. Но в северных широтах, где зима более холодная, на севере Шотландии, в Скандинавии, в Центральной и Восточной Европе вороны носят серые жилеты, это серые вороны, корвус корникс. Оба вида кричат почти одинаково «кар-кар», но серые вороны чаще живут стаями. Берлин и мой остров находятся в пределах их ареала, пристарающегося в более дикие и менее населенные районы Норвегии и Польши. Ареалы черных и серых ворон совпадают в местах, которые называются гибридными зонами. Гибридные зоны медленно смещаются на северо-запад, это показатель изменения климата. По мере того, как температура растет, многие виды птиц и насекомых постепенно начинают мигрировать в сторону полюсов и селиться на возвышенностях. Меня привлекают северные регионы территории серых ворон. Районы, которые по мере изменения климата все больше сокращаются и смещаются на север, вот места, в которых я хочу побывать. Я продолжаю видеть серых ворон по всему Берлину. Вороны, в общем-то, не самые располагающие к себе птицы, но нельзя не оценить их упрямство и ум. Вороны знают, что происходит на их территории, их поведение часто предупреждает меня о других вещах, к примеру, о присутствии хищных птиц. Если вороны устраивают возню, я знаю, что где-то поблизости может быть конюк, пустельга или даже ястреб теревятник Наблюдение за птицами — это идеальное лекарство от компьютерного синдрома. Наши глаза устают от телефонов, которые мы держим прямо перед лицом, и от компьютеров. Мы редко смотрим вдаль, а когда все-таки смотрим, картинка расплывается. Изучая далекий горизонты или линию деревьев, я меняю перспективу и через некоторое время чувствую, как зрение проясняется. Предметы обретают четкость, глаза отдыхают, и я становлюсь зорче.